но после причастия вновь пал в беспамятство, а жена осталась у моего изголовья, ежечасно ожидая моей смерти. Я беспрерывно бредил, вдруг начинал командовать, отдавать боевые распоряжения. Иногда бред становился совершенно бессвязным, и я бесконечно повторял одно какое-нибудь слово. Утру я окончательно изниму. Неожиданно к вечеру шестнадцатого дня болезни Температура стала падать. На семнадцатый день наступил кризис, и я был спасен. Спасению своему я, конечно, обязан тому исключительному уходу, которым был окружен, и, главным образом, беззаветному самоотвержению жены, не отходившей от меня за все время моей болезни. Выздоровление было длительно и мучительно. Я был страшно слаб, сильно болели ноги. Лишь в середине марта смог я перейти из постели в кресло. В первые дни начала выздоровления я получил чрезвычайно сердечное письмо от генерала Деникина. Он поздравлял меня с избавлением от смертельной опасности и посылал пожелание скорейшего полного выздоровления. Письмо было чрезвычайно теплое и искренне меня растрогало. Зная, что я стеснен в средствах и что лечение мое стоило больших денег, генерал Деникин отдал генералу Ельзефовичу распоряжение покрыть расходы по лечению моему из казенных средств. С большим трудом смог я написать генералу Деникину ответ. Я несколько раз должен был прерывать письмо, не находя в себе силы его окончить. Как в дни моей болезни, так и в период выздоровления Я был предметом самого трогательного внимания как со стороны всех меня окружавших, так и со стороны моих старых соратников. И даже совсем чужих людей, лечившие меня врачи, значительная часть разного рода поставщиков, решительно отказывались от всякого вознаграждения за свои услуги. Многие совсем неизвестные мне лица присылали мне вино, фрукты и так далее, справлялись о моем здоровье и выражали готовность помочь, чем могут. Целый ряд освобожденных мною станиц Кубанского и Терского войска постановлением своих станичных сборов избрали меня своим почетным казаком. Кубанская чрезвычайная краевая рада в заседании своем 13 февраля наградила меня вновь учрежденным крестом спасения Кубани первой степени. Переброска моей армии в Донецкий каменноугольный район заканчивалась. В районе Святого Креста оставался генерал Улагай с частью полков своей дивизии. А в Дагестане части генерала Шатилова довершали очищение аулов от красных. Штаб армии переносился в Ростов-на-Дону. Туда же отбыл командовавший за моей болезнью армией генерал Юзефович. Оставив при мне чинов моего личного штаба и часть конвоя, Врачи настаивали на необходимости для меня отдыха где-либо на берегу моря. В 20-х числах марта я с женой выехал из Кисловодска, в Сочи. За два дня до отъезда из Кисловодска я получил телеграмму о ранении генерала Шатилова. Шатилов эвакуировался в Екатеринодар, а в командование его отрядом вступил генерал Драценко. На одной из станций я нагнал санитарный поезд. В отдельном вагоне находились раненые генерал Шатилов и доблестный командир первого Запорожского полка, полковник Павличенко. Я прошел навестить их. Генерал Шатилов был ранен в ногу. Рана была не опасна, но весьма мучительно. Полковник Павличенко был жестоко изранен в рукопашной схватке с чеченцами. Он получил семь пулевых и шашечных ран. Голова, руки и ноги его были забинтованы. К счастью, ни одна из ран не была серьезна. Павличенко, выслужившийся из простых казаков, был офицер совершенно исключительной доблести и громадного порыва. Он был ранен несчетное число раз, и левый рукав его черкески был покрыт выше локтя нашивками за ранения. В Сочи для меня отведена была прелестная дача на самом берегу моря. Несмотря на раннее время года, весна на побережье была в полном ходу. Теплый весенний воздух был напоен ароматом цветов и трав. Я целые дни пролеживал на солнце, отъедался и отсыпался.